Прошлые воплощения – ваше великое наследие. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты забыл про свои прошлые воплощения. Ты забыл даже, кто ты есть – прекрасное божественное создание, призванное своим светом возвышать земную материю до высших божественных вибраций любви. Люди намеренно закрыли себя завесой забвения от этих истин. Для чего? Чтобы проверить силу и мощь своего божественного света. Чтобы пронести его через тьму и закалить, усилить и победить тьму. Сейчас пришло время вспомнить. Сейчас ты можешь раскрыть все богатство своей души, прошедшей через множество воплощений. За твоими плечами огромный опыт, призванный служить тебе во благо. Упражнение. Визуализация. Дух на пороге нового воплощения. Закройте глаза и представьте, что вы дух, готовящийся к воплощению. Вы находитесь в божественном доме, но жаждете скорее оказаться на земле, потому что с этой планетой у вас связаны большие надежды и ожидания, и у вас там много незаконченных дел. К тому же вы знаете, что вас ждут удивительные приключения и большая, очень важная работа, ведь вы один из тех, кто добровольно вызвался принять участие в строительстве рая на земле. Поэтому ваша божественная семья особенно любит, почитает и уважает вас. Представьте, что вы полностью готовы вступить в новое воплощение. В сопровождении своих ангелов и самых близких любящих душ вы приходите в огромный светлый зал, в конце которого вы видите ступени, теряющиеся в легкой светящейся дымке. Весь зал наполнен энергией любви. Сам воздух как будто искрится от этой энергии. Крайон тоже здесь, рядом с вами. Вы чувствуете незримое присутствие великой любящей силы и ощущаете на себе добрый, теплый, понимающий взгляд любящих глаз. Вы подходите к ступенькам, сопровождаемые любящими существами. Вы останавливаетесь и чувствуете, что энергия любви, как будто, заключает вас в нежные, теплые объятия. Пришло время расстаться с любящим Божественным Домом и шагнуть навстречу неизвестности. Вы слышите, как мягкий теплый голос спрашивает вас. Ты готов? Ответьте «да», если вы готовы. Если же нет, не принуждайте себя к положительному ответу. Вы можете вернуться. Вы можете передумать. Вы можете дать себе время на подготовку чтобы прийти к порогу позже. Чтобы вы не ответили, вас никто не осудит. Если ваш ответ отрицательный, вы просто можете не выполнять это упражнение или вернуться к нему позже. Но имейте в виду, если вы сейчас воплощены на земле, значит, вы уже давали положительные ответы на подобные вопросы, причем делали это не раз. Незримый голос продолжает задавать вам вопросы. На каждый из них вы точно так же можете ответить «да» или «нет». Ты уверен, что хочешь получить опыт этого воплощения. Ты готов пройти через все, что тебя ожидает. Ты готов к тому, что тебе придется действовать за завесой забвения, когда ты не будешь помнить, кто ты есть». Готов ли ты выполнить те задачи, которые поставил перед собой? Уверен ли ты, что будешь всеми силами стараться вспомнить, кто ты есть, и восстанавливать связь с Богом внутри себя? Будешь ли ты стараться сохранять божественную любовь в своем сердце, что бы ни происходило? Если все ваши ответы «да», голос продолжает. Помни что мы любим тебя. Твоя божественная семья всегда с тобой. Эту связь невозможно разорвать. Мы будем помогать тебе по первому твоему зову. Мы верим в тебя. Мы надеемся на тебя. Мы благословляем тебя. Вы ощущаете мощный поток энергии любви, который окутывает вас. Вы поднимаетесь по ступенькам и видите перед собой сияющую бездну. Вы чувствуете что-то вроде сильного порыва ветра, который подхватывает и несет вас. Он несет вас в ваше человеческое тело. Почувствуйте себя в своем теле и откройте глаза. Что бы вам хотелось сказать сейчас, будучи в воплощении к району и всем тем, кто провожал вас у порога? Если вам хочется сказать, что вы вспомнили о своей божественности, что вы выполняете свои задачи в меру своих возможностей и стараетесь делать это как можно лучше, что вы любите вашу божественную семью и счастливы осознать себя Духом, вечным и бессмертным, который проходит человеческое воплощение, скажите это. Вы также можете задать вопросы, попросить совета и помощи и добавить все, что посчитаете нужным. Каждый из вас – дух, получающий опыт жизни в трехмерном материальном мире, опыт вспоминания своей духовной сущности и преображения земной материи божественными энергиями. И от воплощения к воплощению – У вас получается это все лучше и лучше. Вот для чего вы живете. Вот для чего вы воплощаетесь. Вот для чего вы вновь и вновь проходите этот опыт. Ничто из этого опыта не исчезает. Все, что наработано вами в предыдущих воплощениях, остается с вами. Неважно, если вы на сознательном уровне, не помните об этом. Эта память... Есть внутри вас. Сейчас вы начинаете вспоминать о своем бессмертии. Сейчас вы начинаете вспоминать, что вы на самом деле дух, только играющий роль человека. Краен. Упражнение. Память воплощений. Ваши личные хроники Акаши записаны в вашей ДНК, но не в физической ее части. У вашей ДНК есть магнитная составляющая. Она активируется еще до рождения ребенка, пока он находится в материнской утробе. Включается не только генетическое наследие, но и все то, что ваша душа наработала в других воплощениях. Это все свойства и качества, принесенные оттуда, весь нереализованный потенциал, все возможные варианты развития, все незаконченные дела, нерешенные задачи, все уроки, которые предстоит пройти. Хотите получить хотя бы примерное представление о своем акашическом наследии? Отметьте все то, чем вы не похожи на своих родителей, а также на своих братьев и сестер и других родственников все ваши необъяснимые таланты, способности, качество характера, привычки, беспричинные страхи и непонятные вашему окружению устремления оттуда. Есть ли в вас что-то такое, что никогда не принимали и не понимали ваши родственники, но зато поняли и приняли совершенно другие люди, не близкие по крови? Кровные родственники близки вам генетически, по физическим показателям. Но это еще не значит, что они близки вам духовно. Ваша духовная семья на этой планете обычно состоит не из кровных родственников. Всегда есть те, кто не близок вам генетически, но близок по своему акашическому наследию. Это те, кто образно говоря прибыл с той же планеты, что и вы. Ищите тех, кто говорит с вами на одном языке, и вы обнаружите за этим свою акашическую историю. Припомните свои беспричинные страхи, те, которые преследовали вас, казалось, с самого рождения. Они проистекают из акашических записей. Ищите то, что вас привлекает. Страны, города, языки, исторические эпохи, одежду, еду занятия, все то, что тянет вас как магнитом и вызывает ощущение счастья. И пусть окружающие пожимают плечами. Знаете, вас тянет к тому, что хорошо знала и любила ваша душа на протяжении, скорее всего, ни одного воплощения. Аффирмации «Я был, есть и буду всегда». Моя душа вечна и бесконечна. Я часть вечной и бесконечной божественной Вселенной. Я иду к Богу. Я иду путем света и любви. И это моя цель на все воплощения. Моя душа ⁇ это многомерный, бесконечный океан возможностей, способностей, талантов, качеств и форм самопроявления. Все дано мне во благо. Радости и печали, трудности и удачи, победы и поражения. Все помогает мне идти к свету, и я всему благодарен за это. За мной стоит множество воплощений, в которых я получил огромный опыт, и сейчас я востребую этот бесценный багаж для своего блага. Упражнение «Жизнь без начала и конца». Останьтесь в спокойной обстановке наедине с собой. Закройте глаза. Мысленно окружите себя светящимся золотистым ореолом. Это энергия божественной любви. Почувствуйте, как она защищает, успокаивает, умиротворяет вас. Представьте, как эта энергия заполняет ваше тело. Вливается в каждую вашу клетку, будто жидкое золото. Вместе с этим Бог входит в каждую вашу клетку, и вы чувствуете, как Его любовь заполняет вас изнутри. Вы словно оттаиваете и расслабляетесь. Вы начинаете глубже и свободнее дышать. Наслаждайтесь тем, что вы погружены в энергии любви и полностью пребываете в них. Представьте, что каждая ваша клетка – Светится этой любовью. Скажите себе, я есть любовь. Любовь Бога – это моя суть. Я светящийся, сияющий ангел. Я вечен, я бессмертен. Мое прекрасное путешествие не имеет начала и конца. Мысленно наполните пространство вокруг себя белоснежным сияющим светом. Представьте, что у этого пространства нет границ. Это пространство вашего вечного, бесконечного бытия. Вы никогда не покидаете его. Неважно, находитесь вы сейчас на земле или в Божественном доме, на самом деле вы всегда в этом сияющем пространстве бытия. Здесь нет никаких остановочных пунктов, никаких отрезков пути. Никаких делений на «до» и «после». Вы здесь можете принимать любые формы. Вы можете создавать в этом пространстве все, что хотите. Вы можете быть просто светом, а можете быть человеком, и при этом вы всегда остаетесь собой. И вы никуда не уходите и никогда не исчезаете. Скажите себе, «Сейчас я играю роль человека на земле». И это прекрасно. Это часть моего единого бесконечного пути. Дальше я могу выбрать что-то другое, и это тоже будет прекрасно. И что бы я ни выбирал, я всегда остаюсь тем, кто я есть. Я всегда остаюсь в этом прекрасном безграничном свете, в этой божественной любви, в этом пространстве вечного бытия. Вы можете ежедневно, например, каждое утро и каждый вечер, визуализировать себя в пространстве вечного бытия и напоминать себе о том, что вы бессмертны, и ваш путь никогда не прерывается.